Глава 9 Трезубец. Этого следовало ожидать. В конце концов, Нолан прилетел вместе с Ивоной. Разумеется, она привезла его на остров. Он ведь должен был помочь хранителям найти наследников. Но Саймон даже не представлял, как тяжело ему будет видеть брата, расхаживающего среди остальных, словно он был одним из них, словно тоже получил приглашение. А теперь, с затаенным дыханием, ждал, что же будет дальше. До боли стиснув зубы, Саймон вскарабкался по капюшону Суюки, перелезая на другое плечо, и тут же запутался в ее волосах. «Джем!» – прошипел он, пытаясь пробраться через колтуны, но только путая их еще сильнее. Джем! Но тот не отрывался от рыб, зачарованно их разглядывая. Саймон раздраженно выдохнул. Еще немного, и Нолан бы заметил его. Джему нужно было срочно. Что, бежать? Выскочить из особняка и броситься в ядовитый пролив? Осознание пришло быстро. Выхода не было. Джему не сбежать. Они здесь застряли. А все потому, что Саймон, идиот, не продумал план до конца. Суюки перехватила его, аккуратно выпутывая длинные волосы. «Кай, подержи Луи, пожалуйста», — попросила она, протягивая его Джему. «Хочу собрать волосы, а то он снова в них застрянет». «Э, да, давай», — отозвался Джем и забрал Саймона. «Что такое Луи?» «Нолан здесь», — прошептал он, хотя голосок у него был таким песклявым, что Саймон опасался, как бы он не отразился от стекла. Джем тут же побледнел, но ответить не успел, потому что из-под его воротника вылезла черная вдова. «Нолан?» Лица Арианы не было видно, но в голосе слышалось ощутимое недовольство. «Но «Ну, ничего удивительного. План тот же, Джем». «Уверена?» — едва слышно выдохнул тот. «Что будем делать, когда он меня заметит?» «Он на нашей стороне», — сказала Ариана. «Он тебя не выдаст». «Не выдаст же?» «Конечно», — откликнулся Саймон, «пусть у него и были некоторые сомнения. Очень серьезные, стоит признать». Все замолчали. Ариана вернулась под одежду Джема а Саймон перепрыгнул на суюки, с удивительной легкостью приземлившись к ней на плечо. Но она даже не обратила внимания. И Саймон проследил, куда она смотрит. Разумеется, она тоже заметила Нолана. «Почему тут твоя копия?» – шепнула она. «Долгая история», – пробормотал Саймон. «Не говори ему, что я тут, ладно?» Суюки нахмурилась, ответ ее явно не устроил. Но и уточнить она ничего не успела, потому что в другом конце зала все вдруг неожиданно зашептались. Саймон с друзьями затаили дыхание, ведь в зал наконец вошла Ивона, которую сопровождала пара стражников в бордовых формах. Ее длинные каштановые волосы пронизывала седина, а сама она вновь переоделась в белую мантию хранителей. Войдя, она не сказала ни слова, и вскоре шепотки обернулись полной тишиной, а присутствующие сгрудились вокруг. Некоторые так рвались увидеть ее, что встали на цыпочки. Ивона тоже внимательно всех оглядела. Сейчас она была похожа скорее на мать, стоящую перед любимыми детьми, чем на кровожадную хранительницу, желающую смерти всем наследникам. «Рада приветствовать вас на Лазурном острове и добро пожаловать в Трезубец. Единственное место в Австралии, которое я считаю родным домом», сказала она, обводя зал руками. «Наконец-то я могу с вами познакомиться. Меня зовут Ивона Уайлдер». Думаю, для вас не секрет, что я работаю хранительницей, и что наша главная задача – защищать камень судьбы и наше общее мирное сосуществование. Уже 12 лет я представляю в Совете Аништата наш замечательный континент, и хотя я надеюсь, что в ближайшее десятилетия я смогу продолжить работу, настало пора задуматься о возможном преемнике. По толпе пробежались восторженные шепотки. И Ивона доброжелательно улыбнулась, словно ожидала подобной реакции. «Мы рассматривали кандидатов со всего континента и в итоге выбрали вас. Мы знаем о подвигах, которые вы совершали. Мы знаем о жертвах, на которые вы пошли. Вы раз за разом ставили других выше себя, и ваша доброта и сострадание не остались незамеченными». Это черты, которые нужны нам в Хранителях, и я бесконечно рада, что мы выбрали именно вас». Саймон не слушал, что она говорила. Взгляд его был прикован к брату. Нолан стоял в самом центре, но речь и его не интересовала. Вместо этого он поглядывал по сторонам. Саймон понимал, что рано или поздно тот все равно заметил бы Джема, но ярость, вспыхнувшая в тот момент в его взгляде, обожгла огнем. С колотящимся сердцем он ждал, что Нолан предпримет. Пока что он просто пялился на джема, словно мог стереть его с лица земли одним своим взглядом. Но что потом? Он доложит Ивоне? Их план пойдет прахом с самого начала, потому что Саймону придется прийти на защиту другу? Вариантов было целое множество, один хуже другого. Все они приводили к кровопролитию, как в тронном зале на прошлой неделе, если не хуже. Саймон не хотел драться особенно с братом, но Нолан был его врагом. Или, как минимум, на врагов работал. И Саймон боялся, что у него просто не останется выбора. Наконец Нолан отвернулся. Он держался напряженно, стиснув руки в кулаки, но он не пытался привлечь внимание ни Ивонны, ни охранников. Видимо, решил пока что не выдавать их секрет, по крайней мере, Саймон на это надеялся. «Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое скромное приглашение», произнесла Ивонна, заканчивая с речью. «Дорогие родители, пока ваши дети будут проходить испытания, чтобы продемонстрировать силу, находчивость и храбрость, я буду заботиться о них как о собственных. Когда выходные подойдут к концу, я выберу среди них преемника. Дети, у вас есть время попрощаться, после чего вас отведут в ваши комнаты». «Я буду ждать вас за ужином. Если что-то понадобится, можете обращаться в любое время». Ивона, коротко поклонившись, ушла, уводя за собой охранников. Все принялись прощаться и обниматься, а Джем скользнул поближе к Суюке. «Он меня заметил», — мрачно шепнул он. «Нолан». «Знаю», — ответил Саймон, поспешно соображая. «Ждите здесь. Не отходите от остальных, ладно? Я пойду за Ивоной». «Саймон!» прошипела Ариана откуда-то из-за воротника джема, но остановить она его не могла. Спустившись по рукаву Суюки, он скользнул в карман калаизи, которая нервно заламывала лапки. «Не уходи», — схлипнула она, подбородок ее дрожал, «опасно». «Все будет хорошо, обещаю», — сказал он. А потом обернулся мошкой и вылетел из кармана Суюки, придерживаясь дальних углов зала, чтобы никто его не заметил. Как выяснилось, особняк не просто так называли трезубцем. Он действительно напоминал копье с тремя зубцами. Зал, где их встретили, располагался посередине, а лестница служила основанием, которому в настоящем трезубце крепилась бы рукоять. Ивона вышла в длинный горизонтальный коридор, соединяющий все три крыла особняка. И Саймон полетел за ней, держась на расстоянии, чтобы не попасться на глаза зорким солдатам направлялась его к левому зубцу вход в который охранялись стражники из европейской ветви верховного совета стены здесь тоже были стеклянными но матовыми скрывающими от чужих глаз один из охранников склонив голову открыл перед Ивоной двери она прошла в коридор с арочным мраморным потолком а саймон проехался на подоле ее мантии и отцепился только после того как двери за ней закрылись в этом крыле Огромного аквариума не оказалось, но дух все же захватывало. Сквозь стеклянный потолок лился солнечный свет, а перламутровые стены под его лучами переливались бирюзой и золотыми волнами. Вход с обеих сторон украшали каменные фонтаны, но ничто больше не кричало о показной роскоши. Наоборот, благодаря плетенным креслам и простой мебели гостиная выглядела вполне обычной. Вдоль внешней стены располагалось несколько стеклянных дверей, и она направилась к самой дальней из них. «Вы свободны», – бросила она охранникам. «Я хочу отдохнуть. Проследите за детьми, а то они по всему особняку разбредутся». Она прошла в комнату, и Саймон едва успел проскочить в миллиметровую щель между закрывающимися дверями. Выдохнув с облегчением, он устроился у переливающейся стены прямо под стеклянным потолком. Правда, в отличие от остального крыла, здесь солнечный свет перекрывала густая занавесь плюща, тенью окутывающая комнату. «Здравствуй, любовь моя», — пробормотала Ивона. «Ну, как тебе здесь, нравится?» Саймон чуть не свалился со стены. Он не ждал, что она заговорит. Но когда глаза привыкли к полутьме, он разглядел на другой стороне комнаты большой бассейн, полный камней и кораллов. Судя по всему, он был соединен с аквариумом из среднего крыла. Послышалось странное клацанье, и из-под камня вылезло разноцветное существо – рак-богомол. «Все животные на нас злятся», – сказал он, высовывая голову из воды. Глаза у него были необычными, вытянутыми на стебельках. «Мы им не нравимся. Они просто завидуют, что я взяла тебя с собой в Аништадт. Присев у края бассейна, Ивона погладила его по панцирю. «Неужели ты ни с кем не подружился, Мэнни?» Рачок Мэнни яростно затряс головой. «Тебе опасно здесь находиться. Они тебя совсем не ценят. Меня никто не ценит, кроме тебя». Со слабой улыбкой отозвалась Ивона. «Не волнуйся, любовь моя. Плавать я с ними не собираюсь. Как там Зиг, кстати? Ты его видел?» Саймон вспомнил переносные аквариумы которые несли солдаты Верховного Совета в аэропорту Сиднея. Видимо, там приехали Мэнни и Зик. Менни тем временем нервно затрещал. «Зик ничего не ест. Ему страшно, и он хочет домой». «Серьезно?» — спросила Ивонна, встревоженно хмурясь. «Я думала, ему здесь понравится. В Аништаде у вас было куда меньше места. Где он? Хочу с ним поговорить». Рак-богомол быстро заклацал ножками по камням и скрылся в глубине аквариума. Ивона осталась ждать, скользя пальцами по воде, и вскоре Мэнни вернулся. За ним плыл робкий желтый осьминожек, крохотный, размером не больше ладони. «Здравствуй, золота", сказала Ивона, убирая руку от воды. «Мэнни говорит, ты ничего не ешь. Что случилось?» «Когда мы поедем домой?» — тонким голосом спросил осьминог. «Пожалуйста, можно мне домой?» «Скоро поедем», — ответила она негромко, вытирая мокрую руку Амантию. «Я свое слово держу, малыш. Ты оглянуться не успеешь, как вернешься на свой риф». Саймон содрогнулся от отвращения. Рак-богомол явно дружил с Ивонной, но неужели она держала Зика в неволе? А остальные обитатели аквариума, они сами покинули океан или попросту сидели в плену? «Я буду вести себя хорошо», — всхлипнул осьминожик. «Пожалуйста, я хочу домой». Неожиданно матовые двери распахнулись, и в комнату вошел широкоплечий блондин. Саймон испытал ледяной ужас и замер, боясь шевельнуть хоть крылышком. «Вадим». «Я думал, ты ушла встречать наследников», — сказал он. За последние пару дней его синяки немного сошли, а натреснутый голос окреп. Белую мантию хранителей он снял, переодевшись в военную форму. «Уже вернулась», — ответила Ивонна без малейшего намека на прежнюю теплоту. «Мэнни -зик, оставьте нас ненадолго, пожалуйста». Рачок неодобрительно клацнул клешнями, бросая на Вадима ядовитый взгляд, но потом неохотно скрылся в глубине, забрав с собой осьминога. Ивона с Вадимом остались одни. «Мое дело сделано», — поднявшись, произнесла Ивона. «Детей мы собрали. Если Тян прав насчет Торна, за выходные мальчишка найдет среди них наследника». «Будем надеяться», — ответил Вадим. «Иначе придется ликвидировать всех». Ивона сощурилась. Позволь напомнить, Вадим, что это мой континент, а не твой. У тебя здесь нет власти. Я хранитель. У меня везде есть власть, прохрипел Вадим. Ты сама меня этому научила. Она отвернулась, скрывая лицо в тени плюща. А камни судьбы что-нибудь слышно? Верховный совет обыскал весь регион, сказал он. Наши лучшие солдаты перевернули они штат вверх дном. Отвечай, Вадим, резко бросила она. Не заговаривай мне зубы. Вадим стиснул зубы. «Поскольку камень захватили одичалые, вчера Верховный Совет отправил солдат в Диколесье. Мы надеялись поймать пару мятежников, но в лагере никого не оказалось». «Значит, вы ничего не нашли», — коротко сказала она. «Да», — ответил он. «Но мы догадываемся, куда они могли деться. И уже снарядили поисковый отряд. Доклад должен прийти через час». И вон она недовольно фыркнула. «Ладно, ты свободен». «Это я к тебе пришел», – произнес Вадим, подступив ближе. Иона расправила плечи, но не пошевелилась и ничего не сказала. «Поскольку дети прибыли, я хочу удостовериться, что мы не расходимся в целях. Наследники должны умереть, даже самые юные. Особенно самые юные. Если хоть один ускользнет и заполучит камень судьбы, Верховному Совету придет конец и нам вместе с ним. Этого нельзя допустить». «Знаю». Резко сказала Ивона. «Ты всю неделю об этом твердишь. Вадим, мне надоел этот цирк. Если тебе нечего добавить, оставь меня в покое, будь добр». «Это не цирк», — повысил он голос. «Ставки слишком высоки. Снисходительности тут нет места. Какие бы теплые чувства ты ни испытывала к детям, нельзя». Ивона резко к нему обернулась. «Думаешь, раз я женщина, у меня не хватит сил завершить начатое? Нет. Но ты из Австралии». Это твоя страна, твои люди. И сделать правильный выбор будет непросто. Поправился он. Непросто, но необходимо, Ивона. Это цель всей нашей жизни. Твоей жизни, сказала она. Цель моей жизни – защищать камень судьбы. Это одно и то же, парировал он. Надеюсь, ты осознаешь это, пока не поздно. Он не стал дожидаться, пока Ивона снова попросит его уйти. Попросту развернулся и вышел и двери за ним медленно, тихо закрылись. Пока Ивона в ярости стискивала кулаки, Саймон тоже выскользнул из комнаты, пытаясь обдумать услышанное. Вадим прошел уже половину крыла, шагая решительно и быстро, как человек, точно знающий, куда ему нужно. На него Саймон не обратил никакого внимания. Если администрация действительно охотилась за одичалами, то Катарине, маме Шарлоты, лидеру разношерстной группы повстанцев, грозила опасность. Но их Саймоном разделяла полмира, и как бы отчаянно он не хотел ей помочь, у него были дела не менее важные. Поэтому, решив, что покинет остров при первой же возможности, он полетел петлять по коридорам, пока не заметил Джема и Суюки, которых вместе с остальными детьми вели к третьему зубцу особняка. Он не стал оповещать о своем возвращении, просто скользнул Суюки в карман и обернулся летягой. «Саймон», Запищала Элайза, сбивая его с ног, и он поморщился, надеясь, что никто ничего не услышал. «Ты в порядке?» «Спасибо, что прикрыла», — отозвался он, неловко обнял ее в ответ, а потом выглянул из кармана. Суюки подставила ладонь. И он вскарабкался ей на плечо, чтобы осмотреться. Третий зубец оказался почти таким же, как личные покои Ивоны. Стеклянные потолки, золото и бирюза на стенах, даже пара фонтанов у входа все такое же, как у нее. Мебель в главном зале тоже стояла белая, плетеная, а вдоль стены тянулись шкафы с книгами. Только двери были раскрыты, и за ними виднелись комнаты, явно предназначенные потенциальным наследникам «Ух ты!» – прошептала Суюки, оглядываясь. «Ты уверен, что это ловушка?» «Абсолютно», – ответил Саймон. «Передай меня Джему, нужно поговорить». Пока все вокруг потянулись осматривать крыло, Суюки пересадила его на плечо Джему, а сама ушла к сестре. Та стояла у больших выступающих окон, оглядывая сад. Джем встал перед книжным шкафом, подождал, пока все разойдутся и спросил. «Все в порядке? Мы с Арианой за тебя волновались». «Мне нужно обратно на материк», приглушенно пискнул Саймон. «Верховный совет охотится за одичалами. Я хочу предупредить Катари...» «Эй, приятель!» Голос Нолана раздался совсем рядом. И Джем развернулся так резко, что Саймону пришлось цепляться за его одежду когтями, чтобы не упасть. «Да? Что такое?» — спросил Джем, и хотя свой акцент он не растерял, лицо у него побледнело. «Как насчет заселиться в одну комнату?» — произнес Нолан с жутко исковерканным австралийским акцентом. Удивительно, как Ивона она вообще разрешила ему так говорить. Хотя, может, она и не знала. Нолан мог импровизировать. Но раз Саймон слышал, насколько все плохо, то и остальные бы это не упустили. «В... в одну комнату?» — переспросил Джем. «Нам что, придется жить парами?» Нолан кивнул и смерил Джем остальным взглядом. «Я самую лучшую выбрал. Решил, что ты будешь не прочь познакомиться со следующим австралийским хранителем. Кто-то неподалеку фыркнул. «С тобой-то?» — спросила Тини, подходя к ним. Суюки шла следом, мрачно сверля их взглядом. «Да ты на Ози-то не похож». К щекам Нолана прилила краска. «Мой папа американец», — буркнул он, отбрасывая все притворство. «Я вырос там, но моя мама из Австралии». Тинни поморщилась. «Не считается, его она в жизни не выберет парня, который тут даже не жил». «Да?» — спросил Нолан краснее-сильнее. Остальные дети потянулись поближе, чуя грядущую драку. «Да, я американец, и что? Зато знаешь, что я умею?» Не успел никто и глазом моргнуть, как кожа Нолана покрылась темной шерстью, и на лапах блеснули когти. Лицо заменило морда, и вскоре над ними возвышался огромный гризли, распахнувший пасть в рыке. Кто-то в толпе охнул, а тини, стоящая к Нолану ближе всех, завизжала и попятилась. Суюки успела поймать ее, пока она не упала, но сама ни капли не удивилась. «И что?» – спросила она, помогая Тини подняться. «Мы все умеем превращаться, иначе бы нас сюда не позвали». «Ага», — прорычал Нолан. «А так вы умеете?» Громадный медведь пропал, а на его месте появилась гадюка, показывающая клыки. По комнате прокатилась волна пораженных возгласов, но удивились неожиданному открытию далеко не все. Саймон с тяжелым сердцем вгляделся в них, запоминая лица. Он прекрасно знал, что Нолан делает то же самое. Наконец Суюки потрясенно присвистнула. «Это ты как так, дружище? В Америке научился?» Словно доказывая, что не блефует, Нолан превратился еще пару раз. Сначала в аллигатора, потом в волка, которого предпочитал больше остальных, а потом вернул себе человеческий вид. «Я особенный», — ухмыльнулся он. «Только я так могу. Когда Ивона увидит, на что я способен, она тут же меня выберет». В гостиной воцарилась напряженная тишина. К счастью, никто больше не рвался заявить о своих способностях. Они либо понимали, насколько это опасно, либо хотели показать себя перед Ивоной. Неплохая стратегия. но Нолан раскрыл свою тайну, чтобы привлечь наследников, и явно приобрел немало врагов. Но шок и удивление всех остальных радовали его куда больше, и он обернулся к Джему с таким видом, словно ничего не случилось. «Ну что, дружище, пойдем?» – спросил он. «Покажу тебе нашу комнату». Джем, видимо, понял, что выбора нет, потому что без лишних слов потянулся за Ноланом, оставляя всех остальных шептаться у них за спиной. Саймон хотел послушать, что именно они обсуждают, но не мог. Хотя бы Суюки никуда не спешила. Он надеялся, что она потом все расскажет. Комната оказалась поразительно большой, с двумя полноценными кроватями, между которыми стояли комоды. На одной из кровати уже лежал раскрытый чемодан, и Джем присел на вторую. Нолан закрыл за собой дверь. «Что ты тут делаешь, Джем?» – прошепел он, отбрасывая всякое притворство. «Ты почему не в Нью-Йорке? Где Саймон?» Джем помедлил. «Понятия не имею, о чем ты, приятель», – сказал он с идеальным акцентом. Нолан закатил глаза. «Хватит придуриваться. Я уже обыскал комнату, жучков нет, нас никто не подслушивает. Это он, Саймон?» Неожиданно Нолан вырвал его у Джема, и Саймон гневно запищал. «Отпусти!» Высоким голосом крикнул он, подражая Элаизе. Отпусти меня. Хватит, сказал Джем, резко поднимаясь. Нет, это не Саймон, это Луи. Сахарная литяга суюки той девочки, которая. которая меня высмеяла, прорычал Нолан. Да, я тут всех знаю. Где этот придурок? Нет его здесь. Джем попытался забрать Саймона, но Нолан отодвинулся, внимательно изучая извивающегося и недовольно пищащего зверька. Джем вздохнул. Серьезно, Нолан? Его здесь нет, ну? Он понимает, что на кону стоит ваша семья. Но мы решили помочь и…» «Решили помочь?» Нолан в ярости стиснул зубы. «Вы что, не понимаете?» «Саймон не понимает». «Это вам не игрушки. Хранители никого не пощадят. Они только и ждут повода убить всю нашу семью, если они узнают про Саймона». «Да нет его здесь!» Надломленным голосом перебил Джем. «Это не саймона а Луи». Нолан фыркнул. «Это мы еще посмотрим», — выплюнул он, и взгляд у него стал сосредоточенным. С точно таким же видом юные анимоксы учились превращаться, и Саймон не раз видел его на собственном лице в зеркале. «Ты там как?» — спросил Джем пару неловких секунд спустя. «Как ты там говорил, сахарный летяга?» — переспросил Нолан, снова пытаясь сосредоточиться. «Это вообще кто? Летающий бурундук?» «Эм, нет», — растерянно ответил Джем, — «они сумчатые». Семья Суюки за ними ухаживает. Саймон продолжал истерить, пищать, вертеться и отчаянно рваться из рук Нолана, но быстро осознал, что пытается сделать брат. Он хотел обернуться летягой, но не мог. Джем, видимо, тоже это понял, потому что уставился на него огромными глазами. «Ты не можешь в него превратиться?» – ошарашенно спросил он. Нолан, попытавшись еще раз, все же сдался. «Я вообще не могу превращаться в австралийских животных», – признался он. Мне кажется, мы с Саймоном можем использовать только те способности, которые были доступны звериному королю. А он большую часть жизни провел в Америке. А, ну… Ну да, кивнул Джем, часто моргая. Да, логично. Но, «Ну, видимо, это и правда не Саймон, пробормотал Нолан, неохотно возвращая летягу Джему. Прости, Луи, не хотел напугать. Саймон вскарабкался Джему на плечо и спрятался за его ухом. Крохотное сердце колотилось в груди, но не от страха, а от того, что они только что выяснили. Саймон с Ноланом были близнецами. Они унаследовали от отца одинаковые силы, но Саймон мог превращаться в кого угодно, а Нолан не мог.